Позвоночное животное Тип позвоночных животных характеризуется тем, что представители его всегда имеют особый скелет, расположенный внутри тела. Главная осевая часть его тянется вдоль всего тела. Вокруг него группируются и сочленяются все второстепенные части скелета. Над этой главной осью скелета, называемого позвоночным столбом, У всех позвоночных животных лежит нервная трубка, центральная нервная система, а под осью скелета лежит другая трубка, кишечный канал. По направлению главной оси скелета в теле позвоночных животных замечается расчленение на ряд последовательных частей. И в этом расчленении принимает участие большая часть органов – В общем, все органы и все части тела расположены симметрично, хотя симметрия это часто нарушается. Число конечностей не превышает четырех. Кровь у всех позвоночных животных обращается в замкнутой сети сосудов и почти всегда красного цвета. При таком основном сходстве в своей организации позвоночные животные представляют много различий во второстепенных чертах И поэтому весь тип позвоночных распадается на следующие пять классов. Рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Примечание. В современной систематике к позвоночным относятся семь классов, которые можно сгруппировать в два надкласса. Надкласс рыбы – писцес, класс бесчелюстные – агната класс хрящевые рыбы эласмобранхиоморфи к этому классу относят вымерших панцирных рыб акул и их родичей некоторые систематики выделяют панцирных рыб в отдельный класс класс костные рыбы Остечесис надкласс четвероногие тетрапода класс амфибии амфибия класс рептилий – рептилия, класс птицы – авес, класс млекопитающие – маммалия. Конец примечания. Все животные, принадлежащие к этим классам, сходные в упомянутых выше основных чертах, в то же время резко отличаются друг от друга, так что отличие принадлежащих сюда многочисленных форм – не представляет собой никакого затруднения даже по наружному виду. Характеристики отдельных классов позвоночных мы обратимся далее. А здесь займемся вопросом, когда и как появились на Земле эти разнообразные классы позвоночных животных. Мы знаем уже из предыдущего, что моменты появления первых представителей различных классов животных отделены друг от друга огромными промежутками времени, которые измеряются десятками и сотнями тысячелетий. Геология неоспоримо доказывает нам, что наша Земля первоначально представляла расплавленную массу, которая, остывая на поверхности, постепенно покрылась корою, мало-помалу утолщаясь, Кора эта, наконец, настолько остыла, что водяные пары, насыщавшие атмосферу, пустились и образовали беспредельный океанический бассейн. Воды этого моря, находясь в беспрестанном движении, разрушали первоначальную кору, раздробляли и превращали в песок каменные горы и скалы, выдвинутые из недр земли вулканическими извержениями и землетрясениями. Разрушая каменистую кору в одном месте, море переносило получающиеся продукты и отлагало в другом, так что первоначальная кристаллическая земная кора покрылась новым толстым слоем пород осадочных. Благодаря этому вечному, никогда не прекращающемуся действию воды, земная кора имеет неоднородное строение и состоит из пластов различной толщины, называемых формациями. Эти формации осаждались последовательно одна за другою из вод моря, некогда покрывавшего землю. Они различаются между собой не только по своему минералогическому составу, но, что гораздо важнее для зоолога, по разнообразным остаткам, которые сохранились на пластованиях в окаменелом состоянии от тех живых существ, которые в различные эпохи населяли Землю. Различия между окаменелыми остатками различных слоев настолько значительны, что можно безошибочно определить на основании подобных окаменелостей принадлежность того или другого слоя, скалы или каждой местности к или другой формации. Так как пласты, налегающие друг на друга, несомненно осаждались постепенно один за другим, то можно судить об относительной древности каждой из формаций. В геологии различается 13 таких формаций – азойская, кембрийская, силурийская, девонская, каменоугольная, пермская Триасовая, Юрская, Меловая, Эоценовая, Миоценовая, Плиоценовая и Постплиоценовая. Примечание. Сейчас все геологическое время с момента происхождения Земли до наших дней делится на эры. Эры на периоды. Эры и периоды. Криптозой. ПЕРИОДЫ АРХЕЙ ПРОТЕРОЗОЙ ПАЛЕОЗОЙ ПЕРИОДЫ КЕМБРИ, ОРДОВИК, СИЛУР, ДЕВОН, КАРБОН, перм МЕЗОЗОЙ ПЕРИОДЫ ТРИАС, ЮРА, МЕЛ КАЙНОЗОЙ ТРИТИЧНЫЙ ПЕРИОД ПАЛЕОГЕН, НЕОГЕН АнТРОПОГЕННЫЙ или ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД ПЛЕЙСТОЦЕН, ГОЛОЦЕН Конец примечания. Посмотрим, во по время отложения каких формаций появились на Земле представители различных классов позвоночных. В первой из них, Азойской, до сих пор не найдено никаких остатков животных и нужно предположить, что в ту эпоху Земля еще не была обитаема живыми существами. Примечание. Примитивные членистоногие, кишечно черви и губки были найдены уже в протерозойских отложениях. Конец примечания. В кембрийской формации уже появляются животные, но исключительно низших типов. Позвоночных животных в то время, очевидно, еще не было. Первые позвоночные появляются в силурийскую формацию – так как в различных слоях этих на пластовании находят окаменелые остатки рыб. Примечание. Первые позвоночные, бесчелюстные, обнаружены в Ордовике. В Силуре появляются уже челюстные рыбы. Конец примечания. Точно так же и в Девонской формации не встречается никаких остатков позвоночных животных, кроме рыб. Из позвоночных только одни рыбы существовали на земле вместе с червями, моллюсками, бескишечными и другими беспозвоночными животными в течение громадной эпохи, когда образовались отложения этих двух формаций. В пластах каменноугольной формации появляются уже изредка остатки рептилий, число которых все увеличивается в последующих формациях и достигает наибольшего обилия и разнообразия в юрскую и меловую эпохи. В течение каменноугольной и пермской эпохи рыбы до рептилий были единственными представителями на земле типа позвоночных животных. Во время образования отложений триасовой формации появились амфибии, а под конец юрской формации появились и типы. Но в ту эпоху типы были еще очень редки. Гораздо большее число окаменелых остатков их находится в следующей за нею, то есть в меловой формации. Примечание: в деване появляются первое земноводное, а их расцвет наступает в карбоне. Тогда же появляются первые пресмыкающиеся. В Перми, в Триасе и в Юре Идет дальнейшее развитие господства господство пресмыкающихся. Динозавры вымирают в конце мелового периода. Конец примечания. Немного прежде первых птиц появились первые млекопитающие, остатки которых дошли до нас в позднейших триасовых слоях. Но в триасовых, юрских и меловых слоях остатки млекопитающих чрезвычайно малочисленны. Только начиная с эоценовой формации эти остатки становятся более частыми и более разнообразными, что указывает на большое разнообразие форм млекопитающих, живших в те времена. Примечание: Первые млекопитающие появились в триасе, но бурное их развитие происходило в палеогене. Расцвет птиц также приходится на палеоген хотя первоптицы появились еще в Юре. Конец примечания. Итак, вот в какой последовательности появились на Земле представители различных классов позвоночных животных. Исходя из этого факта, постараемся выяснить причины такого последовательного появления различных классов позвоночных на Земле. Появляется вопрос – Почему именно рыбы народились на нашей планете прежде рептилий, а эти последние раньше птиц и млекопитающих? Почему классы позвоночных не появлялись на Земле в каком-нибудь ином порядке? Например, в обратном. Современное состояние науки дает возможность ответить и на эти интересные вопросы. Уже при поверхностном сравнении различных позвоночных животных между собой легко заметить, что они не одинаково совершенно организованы. Как наружные формы, так и внутреннее строение тела различных позвоночных представляют очень мало разнообразия. Расчлененное тело ящерицы, передвигаемое столь же совершенно построенными конечностями, резко отличается от массивного тела рыбы, неповоротливого, как обрубок, передвигаемого зачаточными конечностями, при анатомическом сравнении решительно каждый орган тела рыбы оказывается менее развитым, менее совершенным, чем соответствующий орган ящерицы. Так мы, например, не находим в позвоночном столбе рыбы такого совершенного разделения его на области шейную, спинную, крестцовую, хвостовую, в пределах которых позвонки приспосабляются к особым специальным назначениям. Ребра рыб проще ребер ящерицы. Грудной кости у первых нет вовсе, а кости их конечностей гораздо проще, чем у ящерицы. Мускульная система еще не представляет у рыб того преобладания мускулов конечностей, какое мы находим у рептилий, и у всех высших позвоночных, двухкамерное сердце рыб менее совершенно, чем трехкамерное сердце рептилий, простая кровеносная система рыб, проще двойного кровообращения ящериц, нервная система, органы чувств, слуховой аппарат, органы размножения, все эти части тела у рыбы значительно проще устроены, чем у ящерицы. Даже в интеллектуальном отношении рыбы много уступают рептилиям. Одним словом, не подлежит ни малейшему сомнению, что рептилии по своей организации представляются гораздо более совершенными, чем рыбы. Подобно тому, как рыбы, предшествовавшие рептилиям в истории Земли, оказываются менее их совершенными, так, в свою очередь, и рептилии, предшественники птиц, во многом уступают последним. Примечание. Хотя, конечно, анатомически и физиологически птицы более высокоорганизованы, чем рептилии. Все-таки правильнее говорить, что крыло – аппарат, приспособленный для полета. И в этом смысле он совершенен. Использовать его для передвижения по земле невозможно. Тут крыло совершенно бесполезно. Птицы – идеально приспособлены для полета, но не смогут выжить в условиях, где прекрасно живут рептилии. Конец примечания. Сердце птиц четырехкамерное, а не трехкамерное. Венозная и артериальная кровь нигде не смешиваются у них одна с другой, как у рептилий, у которых это смешение происходит в сердце. Легкие птиц устроены более совершенно, чем у рептилий. Птицы обладают сложно устроенной гортанью, способны издавать многоразличные звуки. Рептилии в большинстве случаев безголосы. У птиц передние конечности превращены в крылья, а тело покрыто не чешуей, а перьями. Мы имеем неопровержимое доказательство того, что крылья и перья – Суть аппараты более совершенные, чем передние конечности и чешуя рептилий. Изучая развитие зародыша птицы, мы находим, что скелет крыльев закладывается у него в такой же форме, в какой у зародыша ящерицы закладываются передние конечности. И тут и там мы находим одинаковые хрящи в одинаковой форме и в одинаковом числе. В этом зародышевом состоянии Скелет крыльев гораздо более сходен со скелетом конечностей у ящерицы, чем со скелетом развитого крыла птиц. Только мало-помалу в этих зачатках происходят те изменения, благодаря которым они превращаются в скелет крыла. Благодаря такой именно последовательности фазисов развития крыла птицы, мы заключаем, что крыло есть аппарат более совершенный, чем простая конечность ящерицы. Примечание. Отсутствие зубов, передние конечности, преобразованные в крылья, это все, как и многое другое, приспособление к полету, а не свидетельство более высокой организации. О более высокой организации птиц свидетельствуют их теплокровность, четырехкамерное сердце и так далее. Конец примечания. Точно так же, изучая развитие перьев у зародыша птицы, мы замечаем, что каждое перо происходит из зачатка, в общих чертах совершенно сходного с чешуей ящерицы. Несомненно, следовательно, что и перо представляет аппарат более совершенный, чем эти чешуйки. Наконец, и в интеллектуальном отношении птицы опять-таки несомненно совершеннее, чем рептилии. Указанных примеров достаточно, чтобы заключить. Это птицы обладают организмом гораздо более совершенным, чем рептилии. Точно так же млекопитающие несомненно выше организованы, чем рептилии и амфибии, что видно из строения каждого их органа. Исходя из только что доказанного факта, неодинаковой степени совершенства организации различных классов позвоночных животных, мы легко можем понять, почему рыбы появились на Земле раньше рептилий, которые представляют следующую ступень в постепенном усложнении организации у позвоночных животных, а птицы, амфибии и млекопитающие появляются еще позже, по мере того, как совершенствуется организм животных, приспосабляясь все более и более к условиям жизни. Однако указанный закон может быть принят только в самых общих, так сказать, грубых чертах. Но не только классы позвоночных животных появились один за другим в зависимости от различной степени совершенства их организма. Тот же самый закон выступает перед нами, когда мы от изложенных общих фактов обратимся к фактам гораздо более мелким. Не все животные, принадлежащие к одному и тому же из вышеперечисленных классов позвоночных животных, представляются одинаково совершенными. В пределах классов, в особенности рыб, амфибий, млекопитающих, мы можем отличить по несколько групп, характеризующихся меньшим совершенством сравнительно с другими группами того же самого класса. Вследствие этого в каждом классе различают несколько второстепенных групп, называемых отрядами. Так, например, в классе рыб различают отряды безголовых, лептокардии, круглоротых, циклостомий, широкоротых, селачии, гоноидных, гоноидеи и костистых, телеостеи, которые все отличаются между собою По степени совершенства организации. Примечание. Современные систематики, как мы уже писали, делят рыб на три класса. Класс безчелюстных Агната, включает два отряда. Минок, Петромизонтес и Миксин, Миксиноидея. Конец примечания. В каком же порядке появились отряды этих различных рыб, На земле. Относительно первых двух низших отрядов нам известно, когда они появились на земле, так как ни в одной формации не найдено их остатков. Из других отрядов самый древний, несомненно, третий, так как остатки широкоротых рыб находятся в силурийской формации. За ними последовали рыбы гоноидные, от которых остались окаменелости в Деванских осадках и, наконец, позднее всех, Начиная с меловой формации появляются костистые рыбы, самые высшие из всего класса. И здесь мы видим, что различные отряды рыб появлялись на Земле постепенно, соответственно, степени совершенства их организации. То же самое мы видим у млекопитающих. В этом классе самое низшее место занимает отряд сумчатых. И вот Геология, несомненно, доказывает нам, что сумчатые животные появились на Земле ранее всех других млекопитающих. В конце триасовой эпохи они уже обитали на Земле и являются господствующим по своему совершенству классом на Земле до конца меловой эпохи, когда на Земле разом появляется несколько других отрядов млекопитающих. Итак, мы видим везде один и тот же закон, что животные более совершенные появляются позже тех, которые организованы проще. Попытаемся разобраться в приведенных данных для того, чтобы решить вопрос, почему это происходило так, а не иначе. Обратимся снова к различным классам позвоночных. Возьмем для примера птиц и рептилий. Различия между ними очень резко. Так все птицы без исключения – ходят на двух ногах, образующих задние конечности, между тем, как передние превращены в крылья. У птиц челюстные и межчелюстные кости образуют клюв, который никогда не бывает вооружен зубами. Какой бы пищей ни питались птицы, какой бы образ жизни ни вели, они решительно никогда не обладают зубами. У всех птиц клюв одинаково покрыт роговым колпаком, который может иметь разные формы, но везде одинаково исключает зубы. Между тем у рептилий, почти у всех, за исключением черепах, имеются многочисленные зубы в виде самостоятельных косточек, прикрепленных либо подвижно, либо приросших к различным костям черепа. Наконец, У всех птиц тело покрыто перьями. Нет ни одной птицы, тела которое было бы покрыто чешуей. Как наоборот, нет ни одной рептилии, тела которое было бы покрыто перьями. Указанное здесь различие чрезвычайно резко отличают друг от друга птиц и рептилий. Так резко, что в современной нам природе не существует ни одного животного, которая так или иначе могло бы сгладить резкие границы, которыми отделяются эти два класса друг от друга. Нет так называемых переходных форм между этими классами. Однако, несмотря на такое резкое различие, они стоят друг другу гораздо ближе, чем к каждому из остальных классов позвоночных животных. Были ли ныне существующие отношения между классами птиц и рептилий всегда таковыми? На этот интересный и важный вопрос мы должны ответить отрицательно. Не всегда такая резкая граница проходила между птицами и рептилиями. Было время, когда эта граница не существовала вовсе. Существовали птицы, у которых организм не представлял еще всех вышеупомянутых характерных черт современного птичьего организма. В Западной Европе И Северной Америки, найдены окаменелые остатки птиц в высшей степени интересных, представляющих собою связующие звенья рассматриваемых нами классов. Эти птицы получили название одонторнитес, то есть зубастых птиц. Само название это указывает на главнейшие особенности этих птиц. Действительно, Все они отличаются от современных нам пернатых жителей воздуха тем, что челюсти их и межчелюстные кости вооружены были зубами. Зубы эти имели совершенно такую же форму, как зубы ящериц. Они состояли из конического венчика с загнутой острой верхушкой и из корешка более или менее толстого. Помещались эти зубы либо все в одной общей бороздке, либо каждый зуб имел свою особую ячейку. Тело было покрыто перьями, и передние конечности были превращены в крылья. Эти птицы составляют таким образом соединяющее звено между птицами и рептилиями, так как они приобрели уже большую часть признаков, характеризующих птиц, но еще не утратили некоторых признаков рептилий эти замечательные животные были первыми птицами на земле их остатки встречаются в юрской и меловой формациях, в которых нет остатков других беззубых птиц. примечание самыми примитивными млекопитающими считаются однопроходные отряд монотремата единственное дожившее до наших дней первозвери, они, как и их рептильные предки, все еще откладывают яйца, одетые скорлупой, и у них имеется клоака. Конец примечания. Благодаря работам некоторых американских ученых нам известно несколько видов зубастых птиц. Сходные между собой присутствием зубов в клюве они представляют в остальной организации – значительное различие. Один из видов зубастых птиц Archaeopteryx замечателен тем, что имел хвостовой скелет совсем не такой, как у современных птиц, а похожий на хвостовой скелет ящериц. Примечание. Самыми древними и наиболее примитивными ископаемыми позвоночными, обнаруженными в кембрийских, силурийских и ордовикских отложениях, Были мелкие рыбообразные существа, названные щитковыми – острокодерми. Они дожили до Девона. Щитковые – древние представители класса Агната. Конец примечания. Как у ящериц, так и у архаероптерикса хвост состоял из большого числа позвонков. Из двадцати. Все позвонки тонкие – Цилиндрические. Последний также цилиндрический, превращенный в вертикально стоящую пластинку. С обеих сторон к нему прикреплялись перья. Передние конечности отличались также от соответствующих конечностей птиц присутствием не трех, а четырех пальцев, из числа которых два внутренних оставались свободными и были вооружены когтями, а два наружных, как у птиц, служили для прикрепления маховых перьев крыла. У других зубастых птиц, например, Хесперорнис, Ихтиорнис и других, хвост менее сходен с хвостом ящерицы и более приближается к хвосту современных птиц. Он состоит не из 20 позвонков, а из 9 или 10. Эти позвонки снабжены широкими поперечными отростками. Последний же хвостовой позвонок у этих птиц превращен так же точно, как и у теперь живущих птиц, в вертикально поставленную пластинку. Крылья снабжены так же, как у нынешних птиц, тремя пальцами, и только у некоторых хэсперонис вовсе лишены пальцев. Основываясь на этих различиях, американский ученый Марш разделил зубастых птиц на группы и их с одонталкаэ, К первой группе саурурая принадлежат те птицы с зубами, востовой скелет и передние конечности которых более сходны со скелетом соответствующих частей ящериц, а к двум другим группам он относит тех птиц с зубами, у которых хвост и передние конечности более или менее совершенно сходны с соответствующими частями современных птиц. Примечание. Представителям надотряда одонтогнатае, является гасперорнис, у которого в качестве примитивной черты сохранились зубы, но крылья были почти полностью утрачены. Конец примечания. Как же появлялись все эти зубастые птицы на поверхности земли? Все ли сразу или последовательно? Если последовательно, то какая из указанных групп прежде? На этот чрезвычайно важный вопрос мы можем дать теперь очень удовлетворительный ответ. Мы знаем из прежде сказанного, что ящерицы появились во время каменноугольной формации. Приблизительно полмиллиона лет спустя появились первые птицы, именно представители Саурурая, вышеописанный археоптерикс, который вообще был первый вид птицы на Земле. Остатки его найдены в юрской формации. Примечание. Археоптерикс – единственный представитель другого подкласса археорнитес из верхнеюрских отложений. Конец примечания. Уже после него в меловой формации появились птицы из групп ихтиорнитес и одонтолкае, а после них в эоценовой формации птицы беззубые – с полным развитием характерных черт современных птиц. Другими словами, после ящериц следовали птицы, занимавшие положение промежуточное между ящерицами и настоящими птицами. Затем последовали птицы, стоящие еще ближе к настоящим птицам, но все еще не утратившие черты, сближающие их с ящерицами. И, наконец, много времени спустя, появились настоящие птицы беззубых, вообще резко отличающиеся от ящериц. Углубимся еще немного в давно прошедшие времена. Поищем еще каких-нибудь фактов в летописях природы. Эта летопись говорит нам красноречивым языком, что прежде чем появились зубастые птицы и во время их существования В классе рептилий происходило сильное брожение. Примечание. Расцвет рептилий пришелся на мезозойскую эру. Именно тогда жили гигантские динозавры, о которых знают все. Рептилии заняли практически все экологические ниши. Были плавающие формы, летающие ящеры, хищные и травоядные. Это, конечно, не говорит о недовольстве организма, а говорит о пластичности организации рептилий и об их способности приспосабливаться к самым разным условиям окружающей среды. Конец примечания. Организм рептилий, как-то недовольный теми формами, в которые вылился он в течение формации каменноугольной и пермской, стал вырабатывать себе новые формы. Это стремление выразилось происхождением разных классов рептилий, возникающих вновь во время формации Триасовой и преимущественно Юрской и Меловой, которые были также свидетелями жизни зубастых птиц. В течение этих формаций появились классы Эналеосаураяя, представителем которых служит фантастический плезиозавр, появился класс Ихтиоптесиригияе, колоссальный ихтиозавр, появился класс динозаурии, многие члены которого заслуживают внимания нашей темы, что стали ходить на двух задних ногах. Эти динозаурии служили как бы предвестниками птиц. Примечание. Сейчас уже доказано, что птицы и рептилии связаны с самым тесным родством. Но мы до сих пор Не можем с точностью сказать, какая группа древних рептилий является предком современных птиц. На этот счет существует много гипотез. Конец примечания. В эту же эпоху появились представители птерозауруя, летающие ящерицы, уже очень близкие к Архиоптерикс. У принадлежащего сюда птеродактируса мы не находим только перьев а то его смело можно было бы поставить рядом с архиоптериксом. В течение этих же вышеназванных формаций произошли и классы крокодилов и черепах. Результатом такой чрезвычайной, лихорадочной деятельности, происходившей в классе рептилий в течение триасовой, юрской и меловой формаций, явилось множество форм более или менее отличающихся от характерных пресмыкающихся, но не все из них дошли до нас даже в виде окаменелых остатков. Только истинные ящерицы, крокодилы до да черепахи дожили до современной эпохи. Все остальные группы погибли в конце меловой формации. В эту-то революционную эпоху, когда класс рептилий делал огромные усилия выработать себе новые формы существования, Появилась группа зубастых птиц, которую постигла также участь, какую пришлось изведать многим из вышеперечисленных групп. Как динозаурии, ихтёптеригае, и алеосаурии, птерозаурии, так и одонториес, все вымерли к концу меловой эпохи. Зная все это, видя приближение всех этих форм друг к другу, Не должны ли мы и группу зубастых птиц рассматривать как ветвь обширного класса присмыкающихся, отделившуюся в течение юрской и меловой формации? Эта группа через птерозаурии и динозаурии действительно соединяется с истинными рептилиями. Особенностями, которыми отличаются эти птицы, появились не неожиданно. Мы видим динозавров – ходящих, подобно птицам, только на задних ногах, видим птериозавриев, подобно птицам, пользующихся своими передними конечностями, как крыльями. Только одни перья зубастых птиц представляют явление новое, у рептилий невиданное. Но эти перья происходят, как нам известно, из зачатков, имеющих вид чешуи, и несущественно отличаются от последней – Зубастые птицы не более отличаются от птерозавров, чем эти последние от черепах или ящериц. В свою очередь они, несомненно, близкородственны истинным птицам и таким образом непрерывно соединяют их с рептилиями, постепенно сглаживая те черты, которые так резко отличают ныне живущих представителей классов птиц и рептилий. Но прежде чем выскажем окончательное суждение о значении всего вышеизложенного, обратимся еще к ряду фактов, которые должны доказать нам, что выведенный выше закон появления животных по порядку их постепенного усовершенствования имеет значение не только в общих чертах, но и в деталях, управляя постепенным появлением родов животных. Между млекопитающими – Существуют группы, которые в современной нам природе отличаются довольно резко. Таковы копытные непарноперстые, персисодактля, и пятипалые млекопитающие. Примечание. Автор имеет в виду непарнокопытных. Конец примечания. Различие их выражено особенно резко в скелете конечностей и в устройстве зубов. Примечание. Это явление, когда отбор очень долго идет в одном направлении, в данном случае на уменьшение количества пальцев, то есть на увеличение способности к быстрому передвижению по твердому грунту, называется ортоселекцией. Тут очень четко видно, как происходит постепенное усиление сначала совсем незначительного признака. Конец примечания. Благодаря исследованию вышеупомянутого американского ученого Марша мы ознакомились теперь с рядом форм, составляющих совершенно постепенный переход от пятипалых млекопитающих к однопалым. Примечание. Это явление, когда отбор очень долго идет в одном направлении, в данном случае на уменьшение количества пальцев,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 Маленькая, млекопитающая величиною с лисицу. Коренные зубы этого животного имели срезанный венчик, вооруженный складками эмали, как у однокопытных. Ложнокоренные зубы представляли большое сходство с ложнокоренными зубами хищных. Локтевая кость, вполне развитая, не сросшаяся с лучевою, На передних ногах находились четыре вполне развитых пальца. Пятый же, большой палец, представлялся лишь в виде маленькой косточки, спрятанной под кожей и имеющей значение кости пястья. На задних ногах находилось три пальца. Последний сустав пальцев на всех ногах расширенный в виде копыта. По устройству своих передних ног и коренных зубов Эохиппус стоит на границе непарноперстых и пятипалых млекопитающих. У этого Эохиппуса только что начинают появляться те особенности, которые так резко характеризуют однокопытных. Кроме только что описанной формы, найдена была маршем другая, которую он называл Орохиппус. У этого животного, которое было лишь очень немного крупнее, чем Эохиппус, Задний ложно-коренной зуб принял такую же форму, как истинно-коренные, то есть получил срезанный венчик, вооруженный складками эмали. Упомянутый выше зачаток большого пальца уорохиппус исчез совершенно, так что передняя конечность несет 4 пальца. Лучевая и локтевая кость также свободны, как у предыдущей формы. Затем была открыта третья форма – мезохиппус, достигавшая величины барана и выработавшая себе еще некоторые особенности, сильнее прежних, приближающие ее к современным однокопытным. У мезохиппуса мы находим на передних ногах только три пальца, а четвертого осталась маленькая косточка, пястье, не имеющая никакой функции спрятанная под кожей, как будто не успевшая уничтожиться. На задних ногах имеется тоже только три пальца. Локтевая кость укорочена и приросла к лучевой. Род миохиппус, близко сходный с мезохиппус, у которого остаток четвертого пальца почти совершенно исчез. Тем же маршем найдено было млекопитающее того же ряда, названное им протохиппус, величиной сосла. На ногах этого животного находятся три пальца, но эти пальцы уже не одинаковой длины. Только средний из них, наибольший, опирался на землю при хождении животного. Два боковых пальца, тонкие, укороченные и недостигающие земли, не играющие таким образом никакой роли при движении, становились ненужными, но тем не менее, У Пторохиппус эти боковые пальцы имели совершенно нормальное строение, состояли каждый из трех суставов, последний из числа которых нес на себе копыта, так же, как у всех прежде упомянутых животных. Последняя переходная ступень, ведущая к нашей современной лошади, был Пиохиппус, также найденный Маршем, у него боковые пальцы уже уничтожились. Так что ноги несут только по одному пальцу, но кости пястья обоих исчезнувших пальцев сохранились вполне. За Торохиппус следует уже современная лошадь. Этот ряд фактов показывает нам, как постепенно вырабатывалась однопалая лошадь с ее характерным устройством ног из низших пятипалых млекопитающих. Но этот ряд фактов еще сам по себе мог бы показаться мало доказательным. Для полного торжества этой мысли, которая вытекает из всего вышесказанного, мысли о происхождении животных друг от друга, мало существования ряда постепенных переходных форм, мало такого ряда анатомических фактов, нужен еще ряд фактов геологических. Нужно доказать, что все вышеописанные формы появлялись на Земле последовательно, одна за другой, и именно в вышеуказанном порядке, в каком они связуют группы рассматриваемых животных, к великому торжеству идеи о происхождении животных через постепенное превращение, мы видим действительно именно такое полное и совершенное совпадение фактов анатомических, с геологическими, мы видим, что действительно вышеописанные формы появлялись последовательно, одна за другой, и именно в том порядке, в каком у них выражается постепенное усиление характерных особенностей современной лошади.